А он меня в грудь толкнул, смеясь вскричал князь. — Не за что нам драться! Я у него прощение попрошу, вот и все, а коли драться, так драться. — Пусть стреляет, я даже хочу, ха-ха, я теперь умею пистолет зарядить. Вы умеете пистолет заряжать, Келлер? Надо прежде пороху купить, пистолетного, не мокрого и не такого крупного, которым из пушек полят. а потом сначала пороху положить. Войлоку откуда-нибудь из двери достать, а потом уже пулю вкатить. А не пулю, прежде пороха, потому что не выстрелит. Слышите, Келлер? Потому что не выстрелит. Ах, ха, ха разве это не великолепнейший резон, друг Келлер? Ах, Келлер, знаете ли, что я вас сейчас обниму и поцелую? Ха-ха-ха, как вы это, Давич очутились так вдруг пред ним? Приходите ко мне как-нибудь поскорее пить шампанское. Все напьемся пьяные. — Знаете ли вы, что у меня двенадцать бутылок шампанского есть, у Лебедева, на погребе? — Лебедев мне по случаю продал третьего дня, на другой же день, как я к нему переехал. Я все и купил, я всю компанию соберу. — А что, вы будете спать эту ночь? — Как и всякую, князь. — Ну так, спокойных снов. Ха — Ха-ха. Князь перешел через дорогу и исчез в парке, оставив раздумий несколько озадаченного келлера.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 Хотя смеяться было и нечему, но ему все-таки хотелось смеяться. Ему вообразилось, что предложение о дуэли могло зародиться и не в одной голове Келлера, и что, стала быть, история о том, как заряжают пистолет, могла быть и не случайная. Ба, остановился он вдруг, озаренный другой идеей. Давич, и она сошла на террасу, когда я сидел в углу, и ужасно удивилась, найдя меня там, и так смеялась.